Мой друг, в тебе пойму я много, чего другие не поймут. За что тебя так судит строго неугомонный мира суд? Передо мною из-за дали минувших лет черты твои в часы суда, в часы печали встают в сиянии любви. И так небрежно, так случайно спадают локоны щела На грудь трепещущую тайно предчувствием добра и зла. И в робкой деве влагой томной мечта жены блестит в очах, И о любви вопрос нескромный стыдливо стынет на устах. 1847 год.